глава 2 В коридоре никого не оказалось, потому я с чистой совестью приложила ухо к двери, собираясь подслушать разговор мужчин. чутье подсказывала, сейчас они явно станут обсуждать мою персону и не ошиблась, первым заговорил хозяин кабинета. Что-то не так, ты странно смотрел на девчонку. Она врет, но пока не могу понять в чем именно. И это ее открывшаяся сила она не дает мне покоя. Есть в ней что-то знакомое, но в то же время А ладно, еще будет время разобраться. Если тебе это позволит в голосе проскользнула обида. А есть сомнения? Я будто воочию увидела скептически заломленную бровь и спокойный слегка пренебрежительный взгляд мужчины. «Появился из ниоткуда. Ходишь, командуешь. Никто о тебе раньше не слышал. Но, тем не менее, ты правая рука монарха. Сделай одолжение, завидуй молча». Отмахнулся тот, от кого мое сердце вело себя совершенно ненормально. «И вообще, у нас разговор о другом. Ты девчонку проверил? Чем же она меня так заинтересовала?» Последнюю фразу он произнес едва слышно. Но хозяин кабинета не собирался оставлять ее без внимания. «Я же в раз похолодела. Если он сейчас сообщит, что во мне имеется тьма, мне конец. Сразу отправят в казематы, если не убьют на месте». Даже дыхание затаило, ожидая продолжения. «Девчонка или ее магия?» В голосе усмешка. «Не ерничай», — строго заметил гость. «Магия, конечно». «Тебе не показалось, что она ведет себя совсем не так, как это делают те, в ком только что появилась сила?» «Да, это и мне показалось странным. Но она вроде объяснила», — протянул маг. «Вроде? С каких пор ты стал верить словам непонятно кого?» Жесткий тон ясно дал понять, кто из них выше по статусу. «Ты не забыл?» Я с завтрашнего дня с ней заниматься буду. Вот тогда и понаблюдаю за ее поведением. Если она соврала, то обязательно себя выдаст. Такие всегда прокалываются. Юная она еще, чтобы хорошо играть. Ты прав. Юная. Вот только ваши занятия под вопросом. Если ее до этого момента заметит Эдвург, вряд ли тебе будет с кем заниматься. Сила у нее весьма необычная. «Лакомый кусочек для нашего монарха». «Ты прав, но не будем загадывать. Тут каждую минуту что-нибудь случается. Даже у девицы есть все шансы еще походить со своей силой». Из всей речи я услышала только одно. «Мне предстоит играть и делать это так, будто всю жизнь провела на подмостках. А ведь об этом я сразу и не подумала. Теперь надо быть в несколько раз осторожнее». Я же даже не знаю, как ведут себя те, кто раньше не имел силы. Так, глядишь, и правда себя выдам. Ведь магия для меня — это как второе дыхание. Так, я отвлеклась. Потом подумаю о своем дальнейшем поведении. Пока надо дослушать, вдруг еще что интересное узнаю. Хоть какая-то подсказка будет на будущее. Все же, как полезно иногда оказаться в нужное время и в нужном месте. Пусть меня сюда и привели. Ладно, с ней потом разберёмся. Что думаешь с девчонкой делать, если она всё же не лишится своей силы? Знамо что? Действуем по привычной схеме. Учёба — одно название. Главное — настроить на неё артефакт. Почему у меня чувство, что твоя привычная схема не сработает? В голосе задумчивость. Да ладно, накладок ещё ни разу не было. Да и выхода у нас нет. Или девчонка, или мы. Скоро его величество потребует силу у нас. Ведь магов ловить становится все сложнее, потому что их попросту нет. Или они тщательно прячутся. Тяжкий вздох. Даже те, кого успели поймать, долго не протянут. Да и сила у них немного не та, что необходимо правителю. Ее еще преобразовать надо. И не факт, что сработает. Да ладно. Там народу достаточно, на несколько месяцев хватит, а там и девчонку можно использовать. Я похолодела. Так вот, зачем им нужны маги? Они отнимают их силу и отдают узурпатору. Надеюсь, мои товарищи еще живы. И при своей магии надо как можно быстрее их отыскать, пока не стало поздно. Но где же они могут быть? Хотя что тут думать? Наверняка их в казематы упекли и мне предстоит туда каким-то образом пробраться. Знать бы еще как. Жаль, в помощнике я не могу себе никого взять. Уверена, даже слуги или до ужаса боятся правителя, или находятся под воздействием. Придется полагаться на собственное везение, если таковое имеется. Знаешь, все когда-нибудь бывает в первый раз, протянул Армис. От его голоса по моей коже побежали мурашки. Я никак не могла понять, почему вообще реагирую на этого мужчину, ведь раньше ничего подобного не наблюдалось. К мужскому полу я относилась равнодушно, а тут мое сердце будто с цепи сорвалось. Я же даже не знаю этого человека. Как могла им увлечься? Может, на меня воздействовали магией? Никак иначе я не могу объяснить свои чувства. Я отвлеклась и едва не попалась с поличным. Шаги услыхала в последнюю минуту и едва успела забежать за угол и спрятаться за какую-то статую. Помогло умение бегать бесшумно. Живя в вечном страхе, и не такому научишься. Мне повезло, меня не заметили. Армис широким и стремительным шагом прошел мимо меня, не глядя по сторонам. Правда, на миг он остановился, словно принюхался, прикрыв глаза, и снова отправился дальше. Успела заметить, как он потирал пальцы. На одном увидела массивный перстень, от которого веяло необычной и пугающей силой. Даже поежилась. Наверное, это украшение сейчас причинило мужчине дискомфорт. Вон как скривился, пусть и на мгновение. Что же это за цацка такая? «Символ власти? Впрочем, не мое это дело. Мне своих загадок хватает, чтобы еще и чужие разгадывать». Я выдохнула с облегчением. Стала медленно выбираться обратно, стараясь не зацепить статую. Не хотелось бы ее уронить. Грохот уже будет. И тут же застыла, широко распахнула глаза. Прямо передо мной завис «Призрак? Но их не существует». Или я ошибаюсь? Помнится, наставник говорил, что бестелесные сущности недолго остаются в нашем мире, сразу уходят за черту. Врали или сами ничего не знали. Прислушалась к собственным ощущениям. Я должна испугаться, как нормальная девица. А на деле мне совершенно не было страшно. Более того, вдруг показалось, что раньше я уже сталкивалась с призраками. Даже вроде как дружила с ними. Но разве это возможно? Они же совершенно безмозглые. Как с такими можно дружить? Что-то моя память меня подводит. Ведь я хорошо помню, что подобного не было и не могло быть, раз я не верила в них. Ой, кажется, моя память словно раздвоилась. Странные воспоминания наложились одни на другие хотя я в упор не помню, чтобы испытывала уже то, что мелькало перед глазами. Маленький мальчик, девчонка в короне, не то королевы, не то принцессы, еще одна, в простой одежде, юноша весьма привлекательной наружности. Да откуда же столько? Где я могла с ними столкнуться? Не во сне же? Мне и сны такого плана никогда не снились. Даже мотнула головой, отгоняя наваждение. «Ты чего?» – шепотом поинтересовалась моя питомица. Я на какое-то время о ней совершенно забыла, и она спокойно находилась рядом, не отвлекая и не мешая думать. Зато сейчас у меня был шанс узнать ее мнение по поводу моей ненормальной памяти. Поделилась с ней своим необычным состоянием. Сама при этом не сводила взгляда с призрака. Это оказался молодой человек приятной наружности. он стоял словно прислоняясь к стене, хотя на самом деле ее даже не касался. «Думаю, тут все дело в воспоминаниях прошлой жизни», авторитетно заявила Рыська. Я воззрилась на нее, как на чудо света. «Какой жизни? Она у меня одна. Да и не может человек помнить о прошлом рождении. Это в принципе невозможно», возразила и получила такой взгляд, словно смотрят на нерадивого ребёнка, совершившего шалость. «Я не стану с тобой спорить. Скоро сама поймёшь мою правоту. А сейчас у нас другие проблемы». Высказалась и кивком головы указала на незнакомца, никуда не торопящегося, а продолжавшего так и стоять. На лице усиленная работа мысли, будто он в данный момент решал сложную задачу. Несколько минут он меланхолично осматривался, пока не заметил меня. Сперва его взгляд скользнул мимо моей застывшей персоны, но тут же резко вернулся обратно. Глаза в глаза, паренек аж вперед подался, не веря в то, что я смотрю на него в упор. «Ты меня видишь?» — уточнил недоверчиво, но и радостно, и подлетел еще ближе. «В голосе столько надежды и предвкушения!» «И слышу!» — подтвердила, не сходя с места. Ноги будто приросли к полу. Нет, не от страха. На меня накатило волнение и беспокойство. Стало так жалко паренька. Молодой же еще совсем. Ему наверняка лет двадцать от силы. Ну или больше, учитывая уровень его дара. Интересно, что с ним произошло?» Снова повисла тишина. Он все еще недоверчиво смотрел на меня, я изучала его. Мне хотелось так много от него узнать, но я понятия не имела, с чего мне начать. Да и уместны ли будут мои вопросы? Понять бы еще, насколько он опасный. Вдруг сейчас коснется, и все. Полечу я за черту. Помнится, наш Верховный предупреждал... Насколько опасны касания не ушедшего на покой. Он может и силу вытянуть, и жизнь отнять, даже тело лишить. Понятно, чего все боятся. Но почему я не испытываю ни талики страха? Вдруг со мной что-то не так? Ну, и долго молчать будешь?» Поинтересовался паренек, первым нарушив тишину. «А что говорить?» Я растерялась. «Такого точно не ожидала». «Разве призраки умеют говорить?» «Да спрашивай уже!» «Наверняка же тебя аж распирает от любопытства!» «Все девчонки любопытные!» «Адни меньше, другие намного больше!» Спокойно заметил незнакомец. «Давно ты в таком состоянии?» «Это первое, с чего начала расспросы!» «И как ты вообще можешь говорить?» «У тебя же в принципе нет голосовых связок!» «Ты бы еще спросила, как и чем я могу думать!» Хохотнул незнакомец. Но тут же стал серьёзным и всё же ответил на мой вопрос. «Да я уже и сам потерялся во времени», вздохнул собеседник. «Ещё первую сотню-другую считал. А потом всё. Надоело. Что касается голоса, тут всё просто. Это магия. Она осталась со мной, даже в таком состоянии. Потому мы сейчас и можем с тобой общаться». «Признаться, я аж рот открыла». Это сколько ж ему веков? И почему никто до сих пор не помог отправиться на перерождение? Или он сам не хочет? Думаю, об этом тоже стоит уточнить, но не сразу. Сперва бы узнать его историю. А еще меня весьма удивили его слова. Неужели призраки могут сохранять магию? Ты собираешься тут разговаривать? Или все же пойдем к тебе? Там нам никто не помешает, предложил паренек. Мне, конечно, всё равно, но тебя точно не так поймут. Меня-то никто не видит. А тут ты стоишь и сама с собой беседы ведёшь. Примут за душевнобольную, упекут куда подальше». Я кивнула. Он прав. «Тут действительно есть шансы нарваться или на аристократов, или на того же мага. А он быстро найдёт мне применение. Я же не торопилась расставаться с собственной силой» так как сама толком не успела ею попользоваться. «Только я не помню, где моя комната», — призналась, потому что плохо запомнила дорогу. «Хм, общие ориентиры, помнишь? В какое крыло тебя поселили? Кажется, к слугам, если я правильно поняла, учитывая скромную обстановку». Отчиталась и получила кивок. «Идем, отведу тебя!» «Быстро, забегай!» Вдруг всполошился призрак, открывая потайной ход. Мои брови взлетели вверх. Нет, не из-за наличия хода. Я предполагала, что их тут как грязи. Меня смутило поведение паренька. Он же все время поторапливал, к чему-то прислушиваясь. А еще хотелось понять, как ему вообще удалось открыть неприметную дверцу, образовавшуюся после касания его прозрачной ладони к неприметному узору, который едва заметно засветился. Я хотела уточнить, но на меня шикнули и настоятельно попросили помолчать. Я последовала его совету, хотя мне не терпелось узнать, что такого он услышал, почему так всполошился. Через несколько минут получила ответ. Смотри, прошели стела на на грани слышимости. Стена стала прозрачной, коридор как на ладони. Я даже забеспокоилась, что меня тут заметят. Проблем не оберешься. Не переживай, нас никто не увидит. А вот мы прекрасно сможем все рассмотреть. Утешил. На душе стало немного спокойнее. Ненадолго. Потому что в следующее мгновение я уже лицезрела шествие кровавого императора. Мой спутник зашипел, заискрился. На миг показалось, что он сейчас вспыхнет, пусть и будучи прозрачным правитель шел, высоко задрав голову. «Лицо непроницаемое, молодое и очень красивое, но в то же время отталкивающее». Парадокс? Согласна. Я пока сама не могла понять, почему весьма привлекательный мужчина вызывает такое отторжение. Проходя мимо того места, где я стояла, затаив дыхание, правитель вдруг резко глянул в мою сторону. Казалось, его глаза устремились прямо на меня, едва не закричала от страха. Глаза мужчины пугали, холодные, пустые, будто вымороженные, но вместе с тем нереальная зелень приковывала взгляд. В ней хотелось утонуть, на меня будто наваждение накатило, и я уже сделала шаг к стене, но была остановлена удивительно сильной рукой призрака. На резко спало. Я даже отвернулась и кивком поблагодарила своего нового знакомого незнакомца. При этом совершенно упустила из внимания тот факт, что он меня касался, а я все еще живая и даже дискомфорта не ощущаю. Правители еще пару секунд сверлил стену, а потом двинулся дальше. Я непроизвольно выдохнула с облегчением. Нашла в себе силы, рассмотреть спутников кровавого монарха. В основном юные леди с разной степенью раздетости. От настолько откровенных нарядов у меня глаза округлились в недоумении. Может, мне показалось? Даже подошла ближе. Нет, не показалось. Платье мало что скрывали. Больше открывали. Никакого простора для фантазии. И как они не сгорают со стыда в таком виде? Присмотрелась. Мне показалось, Это не живые люди, а куклы. Настолько равнодушное выражение лиц было у каждой из девиц. Даже скорее пустое. В зомби и то осмысленности больше, чем у этих красавиц. «Вот Кхырх всех подчинил!» Зло бросил призрак. «Почему Кхырх? Это же чудовище, питающееся плотью!» Удивилась, прекрасно поняв, что это было не ругательство. Мой спутник так обозвал императора. «А он и есть чудовище», — выдал незнакомец. Потом пояснил. «Мы когда-то были друзьями». «Подожди, но ты говорил, что в таком виде несколько столетий, а кровавому узурпатору столько же, сколько и мне. А это на минуточку. Больше четырех веков», — перебил меня собеседник. «Я наследник. Учился, развивал свою силу, готовился к коронации. Эдвурга я нашел, можно сказать, в сточной канаве. Любить жить на широкую ногу, он очаровывал богатых вдовушек, пользовался их деньгами, пока однажды не нарвался на замужнюю. А у той муж был отставной генерал, ну и сделал все, чтобы парню помочь опуститься на самое дно. На него объявили охоту, он скрывался как мог. Я нашел его в тот момент, когда он от голода уже готов был убивать. Забрал с собой, отмыл, накормил, одел. Оказалось, что он очень умный и целеустремленный. А еще весьма способный. Сперва он учился, потом практиковал, а через несколько лет стал моим самым верным советником. Мой друг мне во всем помогал, занимаясь своими научными экспериментами. Я даже выбил у отца для него лабораторию на свою голову. Никто тогда и предположить не мог, к чему приведет его стремление усилить свою силу и долголетие. «А он смог?» — догадалась я. «Не просто смог. Втайне от всех он учился выкачивать чужую силу и присваивать ее себе. Постепенно он становился все отстраненнее, посматривал в сторону сокровищницы и короны. За сотню лет он многого достиг, я даже радовался, что у меня будет самая сильная правая рука. Ведь именно своим единственным советником я и собирался его сделать, несмотря на низкое происхождение. Остальных решил распустить. Толку от них никакого. Только вечные распри и споры. Ведь каждый тянет на себя. А мне это надоело. Потому что страдает императорская казна. Эдвург не принадлежал к высшей аристократии. Так, барончик средней руки, судя по его словам. Но я знаю, что он простолюдин. Правда, никому об этом не говорил. Но с ним было приятно общаться и наблюдать за целеустремленностью. Я верил ему как себе. А в день моей коронации вдруг приготовил мне сюрприз. Причем он собирался его показать до главного события. Он заманил меня в свою лабораторию где у него была наготове активированная пентаграмма. В нее меня и толкнули, предварительно всадив нож в спину. А дальше темнота. Очнулся я уже таким. Хуже всего то, что меня никто не видел и не слышал. Я не мог рассказать о подлости того, кого считал другом. Естественно, коронация сорвалась. Бывший друг откуда-то вытащил документ, дающий ему право на регенство пока мой младший брат достигнет совершеннолетия. В тот момент я еще не понимал, почему не отец продолжил править. Оказалось, его постигла та же участь, что и меня. А дальше мне оставалось наблюдать за тем, как постепенно этот гад все больше загребает себе власть. Менялись поколения советников и министров. Один этот гад оставался таким же молодым и полным сил. Он начал гонение на магов, заставляя их пленить и выкачивать их силу. Она помогала ему поддерживать молодость и красоту. А что стало с твоим младшим братом, уточнилось при дыханием, чувствуя и тут подвох и не ошиблась. Ему позволили немного поправить, чтобы не вызывать недовольство армии и народа, потому что Регента многие ненавидели, и он пока ничего не мог поделать. Без поддержки первых и вторых он не задержался бы надолго на троне. И тогда он начал разработку подчиняющих артефактов. Да, ему понадобилось очень много времени. Сменилось два поколения правителей, когда, наконец, он воплотил свою задумку. Вот тогда-то случилась кровавая резня. Больше ждать он не стал. Как только его ужасные артефакты оказались готовы, он приступил к главному. Чужая жизнь для него ничего не стоила. Главная цель — корона, и он получил то, что так долго ждал. И сейчас использует свой артефакт на каждом. Ты ведь тоже едва не поддалась его притяжению. Ты прав, едва не поддалась. А от этого есть защита? Что-то меня не прельщает в один момент оказаться подобной тем куклам, что прошли мимо нас. Я откровенно испугалась. «Нашла, из-за чего переживать!» Впервые подала голос моя Аата. «Я найду, как тебя обезопасить!» «Да она и сама в состоянии это сделать!» «Главное, принять свою божественную силу!» Непринужденно бросил призрак. Мы с питомицей переглянулись. «С какой силой?» Переспросила с подозрением. «Да, моя рыська упоминала о ней, но до сих пор я пока не могла принять сей факт а сейчас, после слов нового знакомого незнакомца, сразу поверила и прониклась. «Божественный», — уверенно повторил парнишка. Признаться, я не удержалась, открыла рот, да так и застыла. Одно дело — считать мое воскрешение вмешательством высших сил. Наверняка они наделили меня искрой дара, но узнать, что сила божественного происхождения — не просто искра. А вся целиком — это нечто, не поддающееся объяснению. У меня в голове не укладывалось, откуда она во мне взялась. Ни одной мысли на сей счет не возникло. Откуда она взялась? Вопрос риторический. Я прекрасно понимала, что мой новый знакомый не сможет дать ответ. Так и вышло. Он развел руки в стороны, тем самым показывая свое незнание. Я же... Решила перевести тему, благо и вопросы нашлись. Ты говорил, твоя коронация сорвалась. А что сказали народу? Почему убийца так и остался, как ты говоришь, регентом? Так он же всем сказал, что убийца пойман с поличным. Тут же казнил одного из магов. Очень ему не терпелось проверить свою теорию на практике. И у него получилось. Тогда-то он и начал ловить магов, и за малейшую провинность казнил их, предварительно выкачив из них силу. Так и вошел во вкус. Это стало для него сродни наркотику. Он больше не мог обходиться без чужой силы. Вот гад! Четвертовать бы его, потом повесить, расчленить, чтобы подольше помучился. В сердцах выдала, сама поражаясь своей кровожадности. Постояли, помолчали. Я все еще никак не могла поверить в сказанное. А ведь должна была догадаться. После своего ранения во мне что-то кардинально изменилось. Сила изменила вектор, стала принципиально другой, хотя раньше я не слышала о подобных феноменах. Ладно, идем. Больше ничего интересного мы здесь не увидим. Первым отмир призрак. Он повел меня по тайному ходу, попутно показывая что где находится. На этот раз я все запомнила, чтобы больше не плутать. Да и пригодятся мне такие знания, если придется убегать. К тому же меня вдруг шлепнули по ладошке, от чего на ней появился светящийся узор, который тут же ярко вспыхнул и погас. А я в очередной раз поразилась, как он так меня касается, а я ничего не ощущаю, пока ни о чем не спрашивала. Больше уделяя внимания осмотру. Когда мой спутник открыл ход в коридор, я обрадовалась. Мы вышли как раз около моей комнаты. Надо же, как быстро мы дошли. Дверь легко открылась. Я пригласила войти своего нового незнакомца. Хотя он и без моего приглашения мог прекрасно пройти сквозь стену. И уже там облегченно выдохнула. Устроилась в кресле. На моих коленях разместилась аата поглаживая ее, задала вопрос, с которого стоило начать наше знакомство. «Тебя как зовут? Как мне к тебе обращаться?» «Асфиер, четвертый несостоявшийся император. Ты историю не учила?» Сарказм он скрывать не стал. «Учила, но такого имени не помню», призналась и еще раз напрягла память. «Нет, не было в учебниках по истории ничего подобного. Там вообще много чего не оказалось». Видимо, кровавый узурпатор и ее переписал. «А что помнишь?» — уточнил собеседник. «Я ей рассказала». Потомки рода Саврааш стали постепенно терять магию. Тут и подсуетился Эдвург Кровавый. Он решил, что слабым императором на троне не место. Призрак покачал головой. Загрустил. Несколько секунд о чем-то размышлял, а потом тихо поведал. «Мой род всегда считался самым сильным. Но от предательства никто не застрахован. Вот и я попал в ловушку того, кого считал другом. Что касается остальных, то тут у меня только одно объяснение. Этот гаденыш постепенно выкачивал силу, чтобы ослабить правителей, и запускал информацию в народ о потере магии императоров. Он отвернулся, давая понять, что тема закрыта, пока он не желает ее обсуждать хотя я бы о многом хотела его расспросить, но настаивать не стала. Пусть и говорят, что потусторонние сущности ничего не чувствуют. Сейчас я наблюдала совсем другое. Не кстати перед глазами встало по-мужски красивое лицо Армиса. Из чего я о нем вдруг вспомнила? Он ведь собирается меня выдать магу и забрать силу. А я вздумала мечтать о собственном враге. Никем другим он для меня быть не может а я всё равно о нём думаю. Ненормальная какая-то тяга. На мгновение даже пришла мысль, что он каким-то образом меня приворожил. Но пришлось отмахнуться от этой идеи, как от бесперспективной. Во-первых, зачем ему это надо, если во дворце наверняка хватает и других красавиц, готовых скрасить досуг такого потрясающего мужчины? А во-вторых, он на меня смотрел, как на грязь под ногами еще и с подозрением. Но чем оно вызвано, определить не получилось. Да я особо и не старалась. да оказывается, все намного хуже, чем я думал», покачал головой новый знакомый. Он, наконец, пришел к определенному решению. «Обо мне и моей семье наверняка убрали все упоминания, и вернуть их нет никакой возможности. Возможно, все было бы желание». Машинально поведала, вспоминая уроки у Верховного. Он как-то рассказывал нам о забытом императоре. Но тогда никто не заинтересовался этой темой по той простой причине, что особых выдающихся заслуг за ним не числилось. Значит, и изучать жизнь того, кого предали забвению, не интересно. Зато сейчас я совершенно по-другому смотрела на ситуацию. Но вслух ничего говорить не стало. «Желание есть, возможности нет», — вздохнул призрак. «Будь у меня мое тело, я бы развернул такую деятельность. Но что говорить о том, чего уже никогда не будет?» Он сейчас словно разговаривал сам с собой, а я обдумывала возникший в голове план. С решила поделиться с новым знакомым. «Асфиер, а ты же везде можешь проходить?» «Ну да, а что?» Отвлёкся от собственных размышлений парнишка. «Понимаешь, моих друзей-магов поймали недавно. В нашей деревеньке завёлся предатель. Он издал нас вайром. Такой план был хороший. Но, как ты понимаешь, он провалился. Кого не убили, забрали в темницу. Мне бы узнать, как они там, и есть ли возможность их освободить». «Магов, говоришь?» Глаза знакомого загорелись. «А знаешь, хорошая же идея. «Мне нравится». Что именно ему понравилось, он пока предпочёл промолчать. А я особо не спрашивала. Захочет, сам поделится информацией. Пока же меня волновало нахождение друзей. А ещё я попросила отправить записку товарищам, если есть такая возможность. «У меня, к сожалению, нет. А вот твоя питомица может отнести. Я проведу её с собой». «Благо все тайные ходы прекрасно знаю, а о некоторых нынешний узурпатор понятия не имеет, никто ему не сообщал о них. Я тогда как чувствовал, что не обо всем можно говорить даже с тем, кого считаешь другом. А потом новое поколение уже не имело никакого понятия о тайных ходах, ведь их некому было просветить. Чем можно воспользоваться в своих интересах?» Вища и принадлежности отыскались в столе. Быстро набросала известным только нам шифром коротенькую записку, в которой указала личность предателя и попросила уточнить условия их нахождения в казематах. Рыська тут же сцапала записку в лапу. И так это у нее ловко получилось, что я восхитилась. Откладывать Асфиер экскурсию по дворцу не стал. Он поманил за собой мою Аату. а я Осталось ожидать их возвращения. Надеюсь, за это время меня никто не побеспокоит. Хотя от еды я бы не отказалась. Интересно, мне она вообще полагается или нет? И где мне её искать? Решила выйти в коридор, поймать служанку и уточнить у неё. Не заставит же меня умирать от голода. И если сам главный маг не вспомнит, ему явно на меня плевать то придётся позаботиться обо всём самой. Вышла. Стою. В какую сторону двинуться, ещё не придумала. И пока я размышляла, соседняя дверь открылась. Из неё выпорхнули две смешливые девчонки в форме служанок и тут же застыли. Одна, рыженькая, её лицо аж светилось от дружелюбия. А вот брюнетка хоть и улыбалась, но взгляд оставался колючим и холодным. Меня удивило, что подружка этого не замечала. Улыбки резко сошли с их лиц. Они явно пытались понять, кто я такая. первый пришла в себя именно я. «Ясного дня. А не подскажете, где тут кормят?» «А ты вообще кто?» «Никто не сообщал о новеньких слугах», воинственно начала одна из них. Я мотнула головой. «Я не служанка. Будущая ученица мага. Но поселили меня сюда почему-то». «Впрочем, я не в обиде, но вот есть хочется ужасно!» Добавила в свой голос просящих ноток. «Пусть они и служанки, но с ними лучше попробовать подружиться. Много полезного можно узнать. Очень странно, что будущая ученица-мага ютится вместе со слугами. Не желала верить брюнетка. Она рассматривала меня так, словно товар на базаре, прицениваясь и оценивая. «Не мне выдвигать условия!» Равнодушно пожала плечами. «Уже одно то, что не убили, а согласились обучать. Огромная радость!» «Если ты магичка, наколдуй чего-нибудь!» Потребовала несговорчивая особа. Блондинка дернула ее за локоть и посмотрела с толикой осуждения. «Так я еще мало что умею. Моя сила поменяла направление после того, как меня убили. Я еще не до конца осознала, что чудом выжила» но мое огненное дыхание пропало, как и испепеляющий взгляд. Но появилось нечто новое, с чем я пока еще сама не знаю, как управляться. Призналась, а потом сама себя обругала. С чего я тут перед ними душу раскрываю и распинаюсь? Всего-то спросила, где можно поесть, а мне целый допрос устроили. «Убили?» — ахнула блондинка и зажала себе рот ладонью. Ее эмоции отразились на лице. Сразу видно, бесхитростная и искренняя девчонка, в отличие от своей подруги. Та себе на уме. И что-то мне подсказывало За деньги она и мать родную продаст. Иметь такую в друзьях лично я бы не хотела. Да, убили. Была огромная потасовка. А сейчас все же не подскажете, где я могу перекусить? перевела разговор в нужное мне русло.